Глава первая. Семнадцать лет спустя после событий первой книги. «Госпожа, госпожа! Ко мне через бело от снега поля несся слуга, размахивая пергаментным свитком. При виде свисающей с него королевской печати я поняла причину непривычной суетливости. Меня хватило не меньше волнения, но внешне я ничем его не выдала. «Вам срочное послание, госпожа!» — выпалил слуга, запыхавшись, и остановился рядом. Я протянула руку. «Благодарю, Туэйн, и будь добр, не бегай больше, как дворовые мальчишки». Потупившись, он спрятал руки за спину. Сломав печать, я быстро пробежала глазами строки. Горло стиснуло, но я постаралась внешне остаться спокойной. Снова скатав свиток, я повернулась к управляющему. «Ну так что у нас с зерном на гумне, якоб?» Лица обоих мужчин вытянулись. Они явно были не прочь узнать, что в послании. «Смолотили уже проверили Меледи. А белобока отелилась?» «Ждем на днях». Мельницы плотник занялся?» «Уже приступил». «Хорошо. Ты еще здесь?» Повернулась я к слуге поблизости. Тот подскочил. «Простите, госпожа», и бросился обратно к паласу. Мы с управляющим тоже медленно двинулись обратно через поле, продолжая обсуждать дела. В морозном воздухе кружились снежинки, задувал ветер. Во внутреннем дворе пахнуло свежеструганным деревом. Замок все еще достраивался, и палас был частично обнесен лесами. Слева раздался стук, сопровождаемый короткими выдохами. Я повернула туда голову. «Кисть держи ровнее, Эли, Бросил я мальчику лет девяти, нападавшему с деревянным мечом на подростка с тренировочной болванкой. Оба прервались, чтобы поклониться мне и продолжили бой. Я придержала платье, переступая через брошенные кем-то доски. «Это убрать! Мой муж вернулся с охоты?» Повернулась я к снова возникшему рядом Туэйну. «Еще нет, госпожа!» «Как только это случится, я сразу отправлю к вам Туэйна, миледи!» вмешался Якоб. «А где Олег-то?» Я остановилась на крыльце. «Не видел, как дошел к вам?» Тоже остановился Якоб. «Но вы же знаете своего ребенка. Может быть, где угодно». Кивнув, я отдала последнее распоряжение и поднялась к себе. В комнате развернула свиток и еще раз медленно его перечитала. Прикрыв глаза, какое-то время сидела неподвижно. Королева в самых любезных выражениях приглашала наше семейство на празднование зимнего солнцеворота и дня рождения ее сына. Прежнюю королеву, леди Йосу отправили в дальний храм, а потом пришла весть, что она скрылась, и больше они не слышали. Снова распахнув веки, я поднялась, приблизилась к комоду и достала оттуда 32 медальона. Вернувшись в центр комнаты, уселась на полу и разложила их вокруг. С них на меня посмотрели 32 короля, по портрету на каждый полгода жизни сына Люда. Я тайком заказывал их художникам, и теперь, вглядываясь в миниатюры, с которых на меня смотрели почти разные люди, Настолько по-разному передали его лицо, пыталась угадать, какой же из них ближе всего к оригиналу. Некоторое время спустя во дворе раздался шум. Встав, я приблизилась к окну и увидела кавалькаду всадников. Впереди на крупной серой лошади ехал мужчина лет тридцати с небольшим. Грузный, но все еще красивый. Фигуру облегает Пурпуэн из бархата. Каштановые волосы разметались по плечам. На губах сияет улыбка. Слуги тотчас засуетились, встречая хозяина. Внезапно дверь внизу распахнулась, вперед выбежала фигурка и остановилась перед крыльцом. «Отец!» Я вздрогнула от этого окрика и посмотрела на девушку, которая уже бросилась к приехавшему. Волосы цвета лесного пожара выплеснулись по ветру. Подбежав к мужчине, она схватилась за стремя. «Как охота, отец! Долю раздавали вы? Как новые гончие своры! А птицы были ловкими!» Закидала его вопросами она. Олег-то? улыбнулся он, спешиваясь. Закинул руку ей на плечо и принялся делиться подробностями охоты. Она обняла его за пояс, глядя, со слепым обожанием, и оба двинулись к паласу. Отойдя от окна, я собрала медальоны, убрала их обратно в комод и спустилась в трапезную. Там уже накрывали на стол. Рагир расположился во главе стола, а Лекта сидела по правую руку. Свита травила шутки, гремела чарками, в которые служанки торопливо разливали вино. Когда я вошла, два рыцари пытались запихнуть в камин, где уже жарилась косуля, Еще и кабана, прямо в шкуре. Сок брызгал на угли, шипя и наполняя помещение чадом. При виде меня люди смолкли, установилась тишина. Друг Рогер, учивший смеявшуюся Олекта, как правильно рыгать, поспешно отодвинулся. Она тоже подняла голову и лицо тотчас помрачнело. «Анна», — приветствовал меня муж, поднимая чарку, «Присоединишься — «присоединишься?» «Благодарю, милорд, но мне не хотелось бы мешать вам. Боюсь, Олекта тоже уже пора». Я глядела в пол со сложенными на подоле руками. «А вот я хотела бастаться», — с вызовом вздернула подбородок она. «Мне нужна ваша помощь», — с нажимом произнесла я. Резкий выдох, звук не менее резко отодвигаемого стула, и Олегта поднялась. «Спокойной ночи, отец!» — она поцеловала руку Рогеру. При этом лицо ее снова неуловимо изменилось, смягчаясь. «Иди, дитя мое!» — чинно поцеловал он ее в лоб. Олегта, не глядя, промчалась мимо меня. На лестнице я ее нагнала. «Постойте, Олег «Я не сделала ничего дурного!» Резко развернулась она. Негоже вам сидеть вместе с рыцарями. К тому же вы там единственная девушка. Но ведь рядом отец!» Меня передернуло, как всегда происходило, когда она так его называла. Именно поэтому он должен был сказать, что леди не подобает так себя вести. Я всего лишь хотела послушать о его охоте. «Поймите, я желаю вам лучшего. И не понимаете, что это лучшее для меня и есть». Дверь перед моим носом захлопнулась. Постояв какое-то время, я двинулась вниз по лестнице. На первом этаже ко мне приблизился управляющий. «Вам что-нибудь принести, госпожа?» «Ничего не нужно, Якоб, только воды из-за апельсинов». Слушай, госпожа». Вскоре он вернулся, протягивая мне миску, наполненную тонкими оранжевыми ломтиками с сгибающимися краями и кубок. «Благодарю». Взяв принесенное, я вышла наружу. водя в часовню, ненадолго задержалась перед образом Проматери, чтобы сотворить молитвенный жест и, сняв со стены факел, спустилась в крипту. Медленно приблизившись к каменному ковчежцу, щедро украшенному резьбой, поставила рядом тарелочку с апельсинами. «Привет», — произнесла я, не сводя с каменного ящика глаз. «Знаю, сегодня не воскресенье, но вот, это тебе». Я пододвинула угощение и кубок с водой. Люда ведь не пил вино. «Пришло послание от королевы. Она приглашает нас ко двору. Представляешь, я наконец-то встречусь с твоим сыном». Сердце, заключенное в ковчежце, конечно же, молчало. Порой мне не хватает сил. Рагир слишком много тратит, а до окончания строительства замка еще далеко. И Олег-то, она хороший ребенок, но я не думала, что с хорошими детьми может быть так трудно. Еще какое-то время я продолжала делиться с Людой тем, что скопилось в душе, а потом рядом раздался шорох. Я посмотрела на выглянувшую острую мордочку с несколькими седыми волосами. Тоже пришел. Вы же недолюбливали друг друга. Вульпис чихнул и, стянув старелки ломтик апельсина, скрылся в темноте. Это я его впустила, — раздался с лестницы голос. Обернувшись, я увидела замершую на ее середине алекта. Что вы здесь делаете? Якоб просил передать, чтобы Лобокая отелилась. Хорошо, ступайте. Зачем вы приносите ему это? Кивнула она на апельсины, игнорируя мои слова, и принялась спускаться. Так ведь не принято. Он это любил. Странно, что вы постоянно ходите сюда, словно он может вас слышать. Для меня — может. Разговаривайте с тем, кого давным-давно нет. Продолжил Олег, то останавливаясь рядом. «И даже не с ним, а с «Идите, Олекта!» «Дядя Люда то, дядя Люда все" Передразнила она. «Олекта!» Ее глаза сверкнули. «Должен же кто-то вступиться за дядю Люду, чтобы восставили его в покое!» «Немедленно прекрати!» «Знаете, а я понимаю, почему он умер, потому что это был единственный шанс избавиться от вас!» Хлопок, и ее голова дернулась. Олекта прижала ладонь к щеке, с изумлением глядя на меня. Я тоже с недоверием посмотрела на свою руку, которая только что это сделала. «Олег-то я не...» — потянулась я к ней. В ее глазах блеснули слезы. Схлипнув, она развернулась и бросилась прочь. Когда я поднялась во двор, там уже никого не было. Вздохнув, я сжала пальцы и двинулась к паласу. Когда вошел Рагир, я сидела перед зеркалом причесывая волосы. Их я крашу 16 лет. Среди массы смоляных волос затесалась одна честная прядь. «Седая. Ее я не закрашиваю. Это моя пожизненная траурная лента по Людо». «Как вы, миледи?» — спросил Рагир, приближаясь. Опустив руки мне на плечи, он принялся массировать их. Я почувствовала хмель. Многие бы сказали, что мне повезло с мужем, еще довольно молод, весел и хорош собой, несмотря на то, что невоздержанность в вине оставила свой отпечаток на его лице и теле. К тому же не задавал лишних вопросов и принял Олекта, которая родилась здоровой доношенной девочкой, Через пять месяцев после нашей первой ночи. Как ни странно, он даже привязался к ней. Более того, нашел в своем генеалогическом древе далекого рыжеволосого предка. В общем, у нас был брак по полному взаимному согласию. Он женился на моем титуле, я вышла замуж за его деньги. Прекрасно, милорд, а как ваша охота? Рагир принялся рассказывать о последних трех сутках, что на отсутствовал, попутно раздеваясь. «Позвольте помочь», — произнесла я, когда он потянулся к сапогам. Сидевший на краю кровати Рагир отпустил сапог и сделал дозволяющий жест. Опустившись на колени, я стянула сперва правой, затем левой. Мне передали, что пришло послание с королевской печатью. Он внимательно глядел на меня сверху вниз. «Да, королева приглашает нас на празднование зимнего солнцеворота и дня рождения ее сына, который приходится на двенадцатую ночь, через месяц». Примечание. Двенадцатая ночь. Праздник, знаменующий окончание увеселения солнцеворота Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «И вы хотели бы поехать. Разве мы можем отказаться? Ехать ко двору затратно, придется шить наряды. К тому же понадобится средство на пребывание там. Такой ответ Рагира мне даже в голову не приходил. Боюсь, королева неправильно поймет, если мы откажемся, — с нажимом произнесла я. Он поднял руки, позволяя мне стянуть Котту. А грудь ударился талисман. Антилопа, заостренными как пила рогами, которые, по поверью, могут подрезать деревья. Дар семьи Рагира заключался в склонности к охоте и умению находить дичь. На моей собственной груди не было ничего. «Я не могу пока дать ответ», — опустил руки он. Развесив одежду на прикладине, установленной на двух других перед камином, я вернулась к нему. Рагир протянул руку и погладил кончиками пальцев мою шею. «Ты очень красива, Анна». В свете очага его глаза жарко блеснули. «Ты могла бы...» Не отрывая их, он потянул меня вниз, глядя при этом так, будто я была змеей, которая может в любой момент ужалить. Опустив глаза, я снова встал на колени. «Конечно, милорд». Потянувшись к завязкам на его штанах, я принялась распускать их. Когда все закончилось, он увлек меня на кровать, посадив поверх. Я хотела снять с него комизу, но Рагира остановил. «Постой, ты могла бы сегодня снова...» Взгляд на ряд пузырьков, выстроившихся на полке. И снова эта неуверенность. Порой казалось, что муж меня боится. Я на миг замерла. «Конечно, милорд. Сегодня пусть будет Хельта», — остановил он, когда я протянула руку к одной из клянок. «Как скажете». Поставив ее на место, я прижала к губам указанный флакон с чужой каплей крови. Пару мгновений спустя мои волосы посветлели, груди потяжелели, а тело раздалось, приобретя пышной формы, которыми сама я никогда не отличалась. Глаза Рагира вспыхнули. Он жадно сжал мои груди и перекатился, подминая под себя. Позже, когда он уснул, я выскользнула из постели, достала из комода медальон, который нравился мне больше всего, и прошептала «До встречи, омат. олег Олег-то не разбирая дороги. Щека все еще горела. Как же она ненавидит дядю Люда, и как странно ненавидеть того, кого никогда не знала. Но именно из-за него они с Элли и Каутином все делали не так, сколько она себя помнит. Порой казалось, мать не считала их родными. Она не заметила, как Элли впервые отразил удар Каутина, потому что при этом у него была неправильная стойка. А то, что Каутин получил свой меч в тринадцать, ничего особенного, потому что дядя Люда получил свой в девять. Что уж говорить о вышивке самой Олегта. В голове всплыла недавняя, а хотя уже и довольно давняя, встреча с Гарди, стариком из деревни, куда они с матерью наведывались, чтобы угостить Вилан на санцеворот или проверить, как идет плетение корзин. Олег-то всегда успокаивала работа смуглых пальцев, умело перекидывающих прутья. «Что? Опять?» — поднял брови он при виде ее. олег -то уселась рядом на крыльцо. Солнце уже садилось, но оно было еще теплым. «Не гоже ссориться с матушкой!» — покачал головой Гарди, когда она промолчала. Никто и не ссорился. Она взяла лазу и неловко перекинула ее. «Опять из-за...» Я ведь знал его еще мальчиком. Нет, выпалила Олег и тут же осеклась, и тут же не выдержала. Просто я ненавижу его, ненавижу. Гарди только головой покачал. Ревновать к мертвецам бесполезно, они всегда лучше нас. Олег -то опомнилась и встряхнула головой. Казалось, в руке до сих пор лоза, которую Гарди тогда забрал у нее, чтобы умело вплести в корзину. Теперь, когда в голове немного прояснилось, она поняла, что бредет среди заброшенных домов в стране от первой деревни которая была тут 16 лет назад. Тут уже давно никто не жил, и только вмерзший в землю лопасти мельницы поскрипывали на ветру. Олег-то зло швырнула в одну из них камень, и он отскочил с гулким звуком. Она поежилась. В замок возвращаться не хотелось. Что ее там ждет? Снова смотреть на то, как мать лицемерно опускает глаза перед отцом? А Олег-то-то чувствует, что ему при ней не по себе. Но делать нечего. На улице холод, а юнаряд не предназначен для долгих прогулок. Она сделала еще несколько шагов, когда под ногами вдруг образовалась пустота. Удар ладони о камни, боль в боку, и ноги силы приземлились во что-то холодное. Она подняла голову. Небо теперь маячило над ней. Казалось, она смотрит на него в широкую трубу. Олекта промокнула садящий висок, и на пальцах блеснула кровь. Валу, Да она на дне старого колодца!» Провалилась сюда, даже не успев вскрикнуть. Правда, он не так глубок, как мог бы быть, поскольку его частично засыпали. Какое-то время она все же пыталась звать на помощь. В конец, охрипнув осознав, что криков никто не услышит, поставила ногу на выступ и ухватила за торчащий камень. Ей удалось подняться не больше, чем на два фута, когда нога сорвалась, и лекта снова упала на дно, больно ударившись. От отчаяния она саданула кулаком по стенке. «Как же глупо! Она замерзнет здесь насмерть, и никто даже не узнает, где она, разве что отец однажды найдет на охоте». При этой мысли Олекта стиснула зубы и снова ухватилась за камень, и снова сорвалась. Потерев плечи, задержала дыхание, чтобы остановить подступающие слезы. Внезапно стало темнее. Вновь подняв голову, она обнаружила, что над колодцем нависает какой-то силуэт. Волосы незнакомца серебрились в свете луны, но лица не было видно. «Хватайся!» — хрипло произнес он, протягивая руку. Помедлив, Олекта поставила ногу на камень и попыталась дотянуться. Не могу! Он опустил руку еще ниже. Давай, еще чуть-чуть. Наконец их пальцы сомкнулись, и Олег крепко ухватили за руку и потащили наверх. Когда их лица оказались вровень, глаза незнакомца вспыхнули белым огнем, или так показалось. А потом Олег повалилась на землю судорожно кашляя и пытаясь отдышаться. Немного придя в себя, она подняла голову. Спасибо, но слова замерли на губах. Незнакомца нигде не было видно. И не было даже следов на земле, которые могли бы указать, куда он ушел, только ее собственное. «Эй, вы где?» Поднявшись, она еще какое-то время озиралась вокруг, даже обошла несколько покосившихся домов, но безрезультатно. Потерев онемевшие, плохо гнущиеся пальцы, вздохнула и направилась в замок. Когда Лекта вошла, к ней сразу бросилась Хольга. «Где вы были, миледи? Ее светлость ждала вас еще час назад», — запрочитала жена управляющего. Я ходила подышать свежим воздухом. «Надеюсь, воздух был очень свежим», — раздалось сверху. Мать стояла на площадке лестницы, и выражение ее лица было холоднее недавнего колодца. Олекта промолчала. «Пусть Меледи проводит в ее комнату и вели Элли и Каутину прекратить поиски», — бросила она управляющему и, отвернувшись, удалилась. Поправив сполше одеяло, которое набросила на нее Хольга, олег двинулась вслед за женой управляющего оказавшись в своей комнате она еще какое то время прислушивалась к голосам а потом все стихло ее все еще мелко трясло от холода а в животе забурчало ее то ли наказали то ли за всей этой суетой забыли принести поесть но больше чем есть хотела сейчас выпить чего то горячего отец однажды дал ей попробовать тайком от матери горячую вина со специями вот бы сейчас чего то такого Какое-то время, поборовшись с собой, Олекта все же приложила ухо к двери и, убедившись, что снаружи не звука, выскользнула из комнаты. Двигаясь осторожно, она пошла вперед. И все-таки, как странно все было с незнакомцем, Олекта вспомнил его голос хрипловатый, вместе с тем такой такие звуки слышны камина, когда трещат угли. На мгновение ей показалось, что серебристые в свете луны волосы стали рыжими, а потом это быстрое исчезновение хотя он мог запросить немалую сумму за ее спасение. Тут раздался какой-то звук, и Олег остановилась, поняв, что он шел из главного зала. Приблизившись, она различила интонации матери. Через приоткрытую дверь было видно ее саму. Мать расхаживала по залу, сжимая пальцы, ее обычно тщательно заплетенные волосы разметались по плечам, как у девушек, а лицо было искажено от волнения. — Ты не понимаешь? Мне это нужно! Дойдя до конца зала, мать резко развернулась. — Покажи его! Ей что-то, наверное, ответили, хотя Олекта ничего не услышала. «Нет, сейчас же!» — вскричала мать, швырнув что-то в стену. А потом вдруг упала на колени. «Как ты не понимаешь? Я должна увидеть его!» -то вдруг различила какой-то контур. Или не контур, просто что-то огромное, похожее на тень, словно перетекало по залу. Граненые когти неслышно переступали по полу. Внезапно стена напротив словно подернулась дымкой, и там появился силуэт. Он был похож на идущего озираясь человека, или даже юношу. Так мог бы выглядеть Каутин, если бы был шире в плечах, и если б имел привычку зачесывать волосы назад пятерней. Мать вдруг резко втянула в себя воздух и выдохнула с облегчением. Спасибо. Туман рассеялся, и перед Олекто снова предстал их пиршественный зал. Никогда еще она не видела свою обычно сдержанную мать такой, как сегодня, даже не подозревала, что там может такой быть. Мать оперлась ладонью на пол и медленно поднялась. Взгляд Олекты задержался на среднем и указательном пальцах ее правой руки. Они не гнулись, как она знала, но мать никогда не рассказывала, как это произошло, а Олекта, конечно же, не спрашивала. Попятившись от зала, где та уже заплетала волосы обратно в косу, олекта поспешила к лестнице. Почему-то пить, как и есть, расхотелось.